Своё семя он вытирал грязной тряпкой, которую менял очень редко, и её вид вызывал у Элен приступы тошноты. Но этим вечером Арт всё ещё помогал в кузнице Дону Лану, и она была в комнате одна. Закутавшись в шерстяное одеяло, она заснула, думая о Гийоме. Когда она проснулась на следующее утро, было уже светло, Арт встал раньше неё Ни Гленны, ни Дон Ивана не было дома. Элен съела кусок хлеба и сделала пару глотков сидра. Этот сладкий, немного шипучий напиток из яблок в Нормандии пили в любое время суток, а вот пива тут почти не было. По праздникам Гленна варила эль, И тогда к ним в гости приходили английские ремесленники, чтобы выпить с ними и поразвлечься. Элен радовалась, что этим утром она не попалась на глаза мастеру. Приведя себя в порядок, она пошла в церковь. Она стояла в углу и на протяжении все мессы думала только о Гийоме. Придет ли он на полянку? Почему он ее не выдает? Когда она думала о нем то возникало странное ощущение, словно по ее венам текла не кровь, а сидр. Внезапно Элен почувствовала на себе чей-то взгляд и оглянулась. Недалеко от нее стояла Гленна, и взгляд у нее был совершенно чужой. В ее глазах читались и упрек, и немой вопрос. Должно быть, Донован рассказал жене о наглой выходке Элен. Конечно, это было некрасиво, но Элен не хватило духу опустить глаза. Пускай это был неудачный момент для самоутверждения, но Элен тогда нисколько не сомневалась в своей правоте и стояла, расправив плечи. Заметив печаль в глазах Гленны, она отвернулась. «Если бы я действительно была мужчиной, тогда Элен не довела эту мысль до конца. Девочка опять повернулась, чтобы взглянуть на Гленну, но та молилась». Элен подозревала, что Гленна в ней разочаровалась, и на мгновение она почувствовала себя маленькой и беззащитной девочкой. Донован мог просто выставить ее за дверь, а Гийом — выдать в любой момент. Тибалт ее ненавидел, а Ур, не раздумывая, готов был бросить ее на съедение собакам. Даже Роза в последнее время не нуждалась в ее обществе. Элен задумалась — Почему она с таким нетерпением ждет воскресенье? Почему в последние дни кузнечное дело, ставшее для нее самым главным в жизни, вдруг отошло на второй план? Может быть, лучше вообще не идти в лес? Но если Гийом действительно ждет ее там, он может подумать, что она струсила. — Я все равно пойду туда, — решила Элен, хотя и была уверена, что Гийом не придет. Сразу после службы она побежала в кузницу, стараясь не встретиться ни с Гленной, ни с Донованом. Она взяла меч и пошла в лес. Когда она пришла на поляну, то увидела, что Гийом ее уже ждет. Ее сердце забилось сильнее, а в животе опять защекотало. «Вот, я принес для нас два деревянных меча. У нас вооружений их много. Никто не заметит, что одного не хватает. Теперь мы можем, по крайней мере, тренироваться вдвоем». Элен удивленно взглянула на Гийома и кивнула. «И кто может понять этих мужчин?» — подумала она. «Можешь показать мне свой меч?» — вежливо спросил Гийом, и Элен протянула ему сверток. Гийом осторожно развернул его и вытащил меч. «Он не прошел закалку. Лезвие слишком хрупкое для настоящей битвы», — пояснила Элен. Гийом нахмурился.